Глава четвёртая. Холодная волна мурашек пролетает вниз по спине, заставляя меня резко обернуться. И та же волна мурашек поднимается обратно по позвоночнику, когда вижу перед собой квадратного амбала, одетого во всё чёрное. Футболка, джинсы. В его руках крохотный неяркий фонарик, а на лице красуется уродливый шрам, тянущийся от переносицы по щеке и до самого подбородка. «Здравствуйте», — сдавленно говорю я, втягивая голову в плечи. «Ты кто?» — Баси тамбал, осматривая меня с головы до ног. «Я на квест». Издаю писк, а заодно неосознанно печусь обратно к воротам. Мне вообще не нравится, где я нахожусь и с кем говорю. Всё это не похоже на то, что обещала Соня. «Ты попутала, малая? Никаких квестов нет». «Вали, давай отсюда!» — гаркает мужик, а я вздрагиваю. «Здесь вообще охраняемая территория!» Я молча испуганно киваю, и всё быстрее отхожу спиной туда, откуда ввалилась. Но он бал вдруг озабоченно хмурится. Уставившись на мои ноги, указывает на них подбородком. «У тебя там это... кровь!» Я резко опускаю взгляд. Света от фонарика хватает, чтобы увидеть разодранные джинсы, с расплывшимся кровавым пятном на правой коленке. Чёрт! Касаюсь раны, а ещё замечаю, что стою на осколках битого стекла. Вот куда я удачно приземлилась. И как только ощущаю что-то тёплое и вязкое на пальцах, горло подступает тошнота. О, нет! Нет-нет! Только не сейчас! Не могу же я отключиться от вида крови именно здесь! а в груди у меня уже покалывает знакомый холод. Обычно с этого начинаются мои приключения в стенах любой лаборатории, где из меня нужно выкачивать эту красную жидкость. «Всё нормально?» — вдруг спрашивает Амбал. «Ага», — отвечаю, — но как-то вяло. Хочу продышаться. Это всего лишь кровь. Моя кровь. Тёплая, вязкая, мерзкая. Вот чёрт. Это же всё равно кровь. Моё сознание резко мутнеет и так же резко гаснет. Все звуки в моей голове смешиваются. Чьи-то голоса, крики. Приоткрываю глаза, и в них попадает тусклый свет. На мгновение фокусируюсь на нём, а потом обвожу взглядом пространство. Я уже не на улице, потому что вместо ночного неба вижу облупленный потолок, такие же стены, зачем-то обтянутой железной сеткой. Значит, в обморок я всё же грохнулась. Осторожно пытаюсь приподняться. Упираюсь ладонями во что-то мягкое. Это старый облезлый диван. Окончательно прихожу в себя, приняв вертикальное положение. Я нахожусь в какой-то коморке, которая освещает всего одна лампочка. Мои губы пересохли и слиплись. В горле застрял колючий ком, а чувство паники схватывает в тиски. Меня куда-то притащили, и, скорее всего, это сделал тот самый мужик со страшным шрамом. Ватными руками я хаотично ощупываю свои плечи, тело, бёдра, испуганно осматриваю саму себя. Одежда на месте. Ничего не болит. Только на коленке всё так же красуются порванные джинсы и уже слегка запёкшаяся кровавая корочка. Нервно выдыхаю. Так, меня притащили после обморока. Но точно не трогали. Даже телефоны-ключи от квартиры спокойно лежат в кармане толстовки. В этой странной коморке, обтянутой сеткой, я одна и нахожусь здесь максимум пару минут. На более долгое время я никогда еще не отключалась. И того амбала рядом нет. Радоваться мне или бояться, даже не знаю. Вытаскиваю телефон из кармана. Мобильный сигнал отсутствует. А вот желание бежать как можно скорее Лишь нарастает с каждой секундой. Несмотря на всё ещё витающий в голове туман, я поднимаюсь на ноги, и напряжение появляется уже во всём теле. Видимо, приземление во время обморока было не самым удобным. Но всё, чего хочу, — это убраться отсюда. Я плохо понимаю, где я и что за человек со шрамом здесь обитает. Почему всё обтянута сеткой? И откуда идёт этот странный гул? Не то музыка. Не то вой. Окинув комнатушку ещё раз взглядом, я нахожу дверь. Прихрамывая, быстро добираюсь до неё. Трясущимися руками хватаюсь за ручку и толкаю её от себя. В голове проносится жуткая мысль. «А если меня заперли?» Но дверь легко поддаётся. Она открыта, и я делаю осторожный шаг вперёд, оказываясь в узком, плохо освещаемом коридорчике с чёрными стенами. И этот глухой гул перестаёт быть таковым. Хватает секунды, и он уже режет мне слух. Я теперь не слышу собственного дыхания и сердцебиения. Вокруг дикий ор голосов. Невыносимо жуткий и громкий. А ещё здесь невыносимо воняет табаком. Этот запах настолько едкий и плотный, что сразу же щиплет глаза. Я ни жива, ни мертва, стою между этим коридором и коморкой. Хочется бежать, но я не двигаюсь. Мой взгляд упирается в яркую вертикальную полоску света прямо в стене. Оттуда и доносятся крики. Делаю шаг и осторожно заглядываю в эту щель в стене. Как только мои глаза привыкают к свету, сразу же становится понятно, почему от этих криков готова взорваться голова. За стеной толпа. И, по-моему, там одни мужчины. Их очень много. Орут, размахивая руками. И все находящиеся по ту сторону сосредоточены только на одном. Именно к этому обращены их хаотичные выкрики. Это небольшая круглая площадка, слегка возвышающаяся над толпой. Со всех сторон она огорожена такой же железной сеткой, как и стены той коморки. А происходящее на площадке заставляет меня сглотнуть сухой ком. На ринге парень. Я вижу его со спины. Он короткострижен, крепкого телосложения, обнажен по пояс босой и в перчатках, защищающих только кисти рук. Его предплечья украшены непонятными узорами татуировок, а на спине всего лишь один рисунок. Тонкая стрела острием вверх вдоль позвоночника. Он похож на боксера, а происходящее — на боксерский поединок. Именно татуированный, стоя на коленях, наносит зверские удары своему сопернику, который безвольно лежит под ним, раскинув руки в разные стороны. Заметно лишь, как мотается его голова от ударов. От каждого взмаха кулаком толпа, собравшаяся у ринга, просто ревёт, излучая одобрение. Тошнота медленно подползает к горлу. Лицо парня, что лежит у ног татуированного, как кровавое месиво а тот, кто бьёт, похож на коршуна, только заклевывает свою жертву резкими ударами кулаков. Это мерзко, жутко. От этого скручивает желудок. Но мой взгляд прилип к этому парню в татуировках, к его напряжённым мышцам на спине с чётким рисунком стрелы. Я словно в слоу-му. И его движение тоже. И только резкий свист, накрывший орущую толпу и ринг, заставляет парня замереть. Он ставит ладони по обе стороны от обездвиженного соперника, опирается руками о пол. Я вижу, как хаотично вздымается его спина, а через секунду он встаёт на ноги. Парень вскидывает руки. Это жест победителя. И вся безумная толпа просто взрывается одобрительным воем. А под его ногами лежит другой. Весь в крови и без движения. Я снова чувствую, как меня засасывает в неприятный омут. Но резкий захват моего плеча и разворот на сто восемьдесят градусов спасают от очередного приближающегося обморока. «Очнулась, девочка?» Моё плечо сдавливает пальцами тот самый амбал со шрамом на лице. Мне бы заорать, вырваться и дать дёру. Но я лишь лепечу и сама не знаю, почему вообще об этом спрашиваю. Он его убил? На губах мужчины появляется ухмылка. «Как знать!» — неопределённо пожимает плечами, а выражение его изуродованного лица меняется. Теперь амбал хмуро смотрит на меня из-под бровей. «Нечего тебе здесь бродить! Катись-ка ты отсюда, пока я добрый!» «Где выход?» — шепчу, почти не дыша. «Прямо, налево и по лестнице вверх. Дальше всё время прямо до ворот. И не суйся сюда больше. Не знаю, кто ты и что тебе здесь надо было, но свали. Девочкам тут не место. Грубо цеди амбал. И я больше не думаю. Плевать на то, что ещё болит нога, а что меня вот-вот может накрыть тошнота, и что вместо крови в венах у меня дикий испуг. Я срываюсь с места, и дальше всё как в беспамятстве. Прямо налево. Я бегу вдоль обшарпанных стен, расписанных граффити, по крутой железной лестнице. Я бегу так, что не успеваю дышать. Лёгкие режет от боли. Бегу прямо до ворот, спотыкаясь о какие-то кирпичи. Не замечаю ни жжения в коленке, ни того, что уже ноет в боку. Я никогда так не бегала. И больше не хочу. Бегу, не оборачиваясь по той улице, что привёз меня таксист. Старые гаражи. Заброшенные здания, шиномонтажки. Останавливаюсь я уже далеко за теми проклятыми воротами. Сколько километров я летела на одном дыхании, даже не знаю. Теперь я где-то в частном секторе. Торможу возле крохотного продуктового магазина с надписью «24 часа». Это единственное здание, где есть вывеска с адресом. Памяти почти не задерживается, как вызывают такси. Замечаю только, что в машине я дрожу так, что могу зубы себе расколотить, а телефон в моих руках то и дело сообщает о пропущенных звонках и сообщениях. Это Соня. Но я не отвечаю ей. Перед глазами всё ещё удары тех татуированных рук и кровь. Оказавшись дома, закрываюсь на все замки. Я подпираю спиной дверь и медленно стекаю по ней к полу обхватываю руками колени, забыв даже о том, что рану на одном из них нужно обработать. Я не думаю, где я была, что увидела, и кто этот мужик, что отпустил меня без вопросов, потому что я просто задыхаюсь от ужаса прямо на полу в коридоре.